Часть первая. Гордыня. Глава первая. Маленький холодный пух не смело кружится над землей. Люди называют его снегом, а он не знал, как его лучше называть. Стоя у окна, он улыбался метели. Красные ирисы, подобно крови, горели на белом снегу. Он заставил их цвести зимой. Какая глупость. Он улыбался, глядя на эти алые лепестки, ощущая что-то новое в своем сердце, что-то неизвестное, необузданное, но манящее. Он был далек от обычной жизни. Ему были чужды переживания и страдания обычных людей. Он лишь наблюдал, вращая перстень с зеленым камнем на большом пальце правой руки и молчал. Но он не думал о будущем. У него не было прошлого и даже настоящее проходило где-то без него, но он сам решил так, а теперь, кусая бледные губы до крови, смотрел на алые лепестки ириса, покрытые снегом, и уже не знал, что верно, а что нелепые предрассудки.